Если бы странник пободрствовал еще с полчаса, перед его взором предстало бы странное зрелище. Далеко-далеко, на самом краю соляной равнины, поднялось крохотное облачко пыли. Поначалу такое призрачное, что его трудно было различить на фоне марева, висевшего над горизонтом. Но мало-помалу оно становилось выше и шире, пока не превратилась в плотную, отчетливо видную тучу. Эта туча продолжала увеличиваться в размерах, и в какой-то момент стало очевидно, что столько пыли могло поднять только огромное скопление движущихся вместе живых существ. Находись наблюдатель в более плодородной местности, он подумал бы, что навстречу ему несется крупное стадо бизонов из тех, что пасутся в прериях. Но в такой дикой безводной пустыне это было совершенно немыслимо. По мере того, как пыльный вихрь приближался к одинокой скале, под которой укрылись два непрекаянных путника, сквозь густую завесу начали вырисовываться верхушки полотняных тентов, натянутых над повозками, и фигуры вооруженных всадников. А еще через какое-то время картина обозначилась полностью. Это был направлявшийся на запад караван. Но какой? Когда головная его часть достигла подножья горы, хвост все еще терялся за горизонтом. Вереница с трудом продвигавшихся вперед телег и крытых повозок, мужчин пеших и верховых, бесчисленных женщин, которые брели, сгибаясь под тяжестью своей ноши, и детей либо ковылявших рядом с повозками, либо выглядывавших из-за пологов до бела выгоревших на солнце парусиновых тентов, растянулось вдоль всей огромной равнины. Похоже, это была не обычная группа переселенцев, а единое племя кочевников, вынужденное, под давлением обстоятельств, искать новое пристанище. Воздух наполнился какофонией лязгающих и грохочущих звуков, объединивших гул голосов огромной людской массы, скрежет колес и ржание лошадей. Но даже эти громкие звуки не разбудили двух утомленных путников, прикорнувших на склоне горы под нависающей скалой. Колонну возглавляли десятка два или больше вооруженных винтовками суровых всадников с каменными лицами в строгой темной домотканой одежде. Поравнявшись со скалой, они остановились и устроили между собой короткий военный совет. «Родники должны находиться справа, братья», сказал один из них, гладко выбритый мужчина с упрямой линией губ и заметной проседью в волосах. «Справа от Сьерра-Бланки. Стало быть, мы на пути к Рио Гранде, отозвался другой. «Не бойтесь!» «Без воды мы не останемся!» — воскликнул третий. «Тот, кто мог высечь ее из камня, не покинет свой избранный народ и теперь!» Аминь. «Аминь!» — подхватили остальные. Они собирались уже снова тронуться в путь, как вдруг один из самых молодых и зорких вскрикнул и указал на острую скалу, возвышавшуюся над дорогой. Зацепившись за край, На ней трепетал маленький розовый лоскуток, резко контрастировавший с унылым серым камнем. При виде этого яркого пятна мужчины придержали лошадей и вскинули винтовки. На подмогу авангарду из задних рядов тут же поспешили другие всадники. По колонне тревожно пробежало слово «краснокожие». «Тут не может быть много индейцев», — сказал пожилой мужчина, — Судя по всему, военачальник. Территорию Поуни мы уже миновали, а других племен по эту сторону горного хребта нет. — Позвольте мне пойти посмотреть. — Что там, брат Стенджерсон? — попросил один из всадников. — И мне, и мне раздалась еще дюжина голосов. — Оставьте лошадей здесь. Мы будем ждать вас, — распорядился старейшина. Молодые всадники вмиг спешились, привязали лошадей и стали взбираться по крутому склону к тому месту, где трепетал лоскут, привлекший их настороженное внимание. Они карабкались ловко и бесшумно, с уверенностью и проворством бывалых лазутчиков. Оставшиеся внизу наблюдали, как легко они перепрыгивают с уступа на уступ, пока их силуэты не обозначились на фоне неба. Первым до места добрался молодой человек, поднявший тревогу. И вдруг те, что шли позади, увидели, как он всплеснул руками от удивления. Поравнявшись с ним, они и сами изумились открывшемуся их взором зрелищу. На небольшой ровной площадке под скалистым уступом лежал высокий, неправдоподобно тощий мужчина в вельветиновой куртке, с резкими чертами лица и длинной бородой. Его безмятежный вид и ровное глубокое дыхание свидетельствовали о том, что он крепко спит. А рядом, обхватив его жилистую коричневую шею белыми ручками, лежала маленькая девочка. Ее златокудрая головка покоилась на его груди. Розовые губки ребенка чуть приоткрылись — обнажая ровный ряд белоснежных зубов. Младенческие черты озаряла счастливая улыбка. Пухлые белые ножки в белых носочках и изящных туфельках с блестящими пряжками являли удивительный контраст с длинными и схудалыми конечностями ее спутника. На выступе скалы над этой странной парой неподвижно торжественно восседали три грифа. Недовольные появлением людей, они с резким пронзительным клёкотом нехотя поднялись в воздух и, хлопая крыльями, улетели. Крики мерзких птиц разбудили спящих. Ничего не понимая с просонья, они в недоумении озирались по сторонам. Потом мужчина с трудом встал и бросил взгляд вниз на равнину, такую пустынную перед тем, как сон сморил его. Теперь, от края до края, ее пересекала огромная колонна людей и животных. Словно бы не веря самому себе, он протер глаза костлявой ладонью. — Значит, вот оно какое предсмертное видение! — пробормотал он. Девочка стояла, ухватившись за полу его куртки, но в ее взгляде читалось лишь безмерное детское любопытство неожиданно объявившиеся спасатели быстро убедили путника в том что они не видение один из мужчин посадил девчушку себе на закорке двое других взяли под руки ее немощного спутника и все вместе они начали спускаться вниз меня зовут джон Ферье», — представился путник я да еще вот эта малышка все что осталось от группы куда входил двадцать один человек. Остальные умерли от жажды и голода еще там, на юге. — Это ваша дочь? — поинтересовался кто-то. — Теперь, выходит, моя, — с вызовом ответил странник. — Моя, потому что я спас ее. И никто ее у меня не отнимет. Отныне она Люси Ферье. — А вы кто? — спросил он с любопытством, оглядывая своих опаленных солнцем дюжих спасителей. — У вас, похоже, не слабая команда. — Да, тысяч десять наберется, — сказал один из молодых людей. — Мы гонимые чада божие, избранный народ ангела Мироны. — Никогда о таком не слыхал, — признался путник. — Многовато же у него избранников, как я погляжу. «Не смей богохульствовать! Это для нас свято!» — строго прикрикнул один из тех, кто поддерживал Джона под руку. «Мы — народ, который верит в священные заповеди, начертанные египетскими иероглифами на кованых золотых дощечках. Они были вручены святому Джозефу Смиту в Пальмире. До сих пор мы жили в Нову, это штат Иллинойс. Там мы возвели свой храм» а теперь ищем убежище и спасение от жестокого тирана и безбожников, пусть даже такое место найдется лишь в самом сердце пустыни». Название «Нову», видимо, вызвало у Джона Ферье смутное воспоминание, потому что он сказал, «А, понимаю, вы мормоны». «Да, мы мормоны» ответили его новые знакомцы. «И куда же вы идете? Мы не знаем. Рука Господа направляет нашего пророка, а он ведет нас. Скоро вы предстанете перед ним, и он решит, что с вами делать». К тому времени они достигли подножия горы. Их сразу же окружила толпа пилигримов, бледнолицых робких женщин смеющихся ребятишек и настороженных строгих мужчин. При виде младенческого возраста девочки и плачевного физического состояния мужчины отовсюду послышались возгласы удивления и сочувствия. Сопровождавшие необычную пару молодые люди, однако, не остановились. Окруженные теперь толпой мормонов, они проследовали к повозке, которая выделялась среди остальных своими большими размерами, а также нарядностью убранства. Она была запряжена шестеркой лошадей, между тем, как в других упряжках было по две от силы по четыре лошади. Кроме возницы на козлах сидел большеголовый мужчина лет тридцати. По властному выражению лица в нем трудно было угадать верховного вождя. Мужчина читал книгу в коричневом переплете, но, когда толпа приблизилась, отложил ее и внимательно выслушал рассказ о необычном происшествии, после чего, повернувшись к только что найденным путникам, сурово произнес. «Мы возьмем вас с собой только при одном условии. Вы должны принять нашу веру». Волков в своем стаде мы не потерпим. Пусть лучше кости ваши останутся лежать в этой пустыне, чем в плоде заведется червоточина, которая со временем сгубит его. Согласны ли вы на такое условие? Какие могут быть вопросы? Я готов на любые условия! воскликнул с таким энтузиазмом, что даже суровые старейшины не сдержали улыбки. Один лишь вождь сохранил на лице впечатляющую строгость. «Брат Стенджерсон», — сказал он, — «возьми мужчину и ребенка к себе, накорми их и напои. Также вменяю тебе в обязанность приобщить его к нашему символу веры. А теперь вперед!» Мы и так потеряли слишком много времени. Вперед! В Сион! В Сион! В Сион! Закричали мормоны. Этот клич, передаваясь из уст в уста, волной пробежал по всему каравану и, затухая, отозвался в дальнем его конце нечленораздельным рокотом. Под щелканье бичей и скрип колес головные повозки тронулись с места и вскоре уже весь караван снова пришел в движение старейшина по печенью которого были вверены две приблудшие овцы отвел их в свою повозку где уже ждала трапеза вы поедете с нами сказал он и через несколько дней оправитесь от истощения а пока запомните отныне и навечно Вы наши единоверцы. Так повелел Бригам Янг, а его устами глаголет сам Джозеф Смит, который и есть глаз Божий.